После Февральской революции знамя Лейбгвардии Финляндского полка, который стал называться Гвардией Финляндским полком, как и все знамена, должно было быть отправлено в Петроград для снятия с него атрибутов царской власти, вензелей Николая II и так далее. Но группа офицеров полка скрыла знамя, в конце 1917 года увезла его с фронта А в восемнадцатом году знамя было передано ячейке полка, сформированной в составе второй й Донской стрелковой бригады. Шолохов в тихом доне ошибочно называл ее бригадой графа Моллера. После эвакуации из Крыма на ледоколе Илья Муромец знамя находилось в Галиполи в 1921-24 годах в Болгарии. а с 24 во Франции. 10 ноября 1949 года Владимир Ушаков, предок которого штабс-капитан Ушаков, в 1812 году служивший в этом полку и в сражении под Красным, захвативший жезл маршала Даву, через Министерство иностранных дел, передал знамя в Центральный музей Вооруженных сил СССР. Прибыв в Константинополь, я переехал на Алмаз. Туда же скоро приехал и Кутепов. Последний страшно возмущался Врангелем и заявил, что нам нужно как-нибудь на это реагировать. Не пришлось ему сказать, что одинаково надо возмущаться и им самим, а мой взгляд такой, что армия больше, по-моему, не существует. Кутепов возмущался моими словами и все сваливал на Врангеля. Я ему на это ответил — Конечно, его вина больше, чем твоя, но это мне совершенно безразлично. Я все равно ухожу, отпустят меня или нет. Я даже рапорта подавать не буду, чтобы мне опять не делали препон, а только подам заявление, что я из армии выбыл. Мои семь ранений, пять в германскую и две в гражданскую войну, дают мне на это право. Об этом ты передай Врангелю». Тогда Кутепов заявил. «Раз ты совершенно разочаровался, то почему бы тебе не написать Врангелю о том, что ему надо уйти? Нужно только выставить кандидата, хотя бы меня, как старшего из остающихся. «О, это я могу сделать с удовольствием», — ответил я. Твое имя настолько непопулярно, что еще скорее разложит армию». Я написал рапорт, который Кутепов сам повёз Врангелю. «Я же съехал на берег, чтобы не находиться на территории Врангеля и стал продумывать дальнейшую роль Белой армии, с точки зрения Отечества. Мои размышления привели меня к заключению, что она может явиться только наимитом иностранцев. Конечно, кричать об этом громко было нельзя. И потому я занялся работой на разложение армии. Врангель придал меня «суду чести», в кавычках, который специально для этого учредил, но на этот суд меня не вызвали, так как что же могли инкриминировать частному лицу желающему говорить правду про армию и ее цели. Суд приговорил меня заочно к исключению со службы, большего он сделать не мог. Это дало мне еще лишний козырь, и я мог выпустить брошюру «Требую суда общества и гласности». Правда, писал ее не я, а генерал Киленин, но в момент набора книги контрразведка так стала запугивать, что Киленин испугался. К тому же французская контрразведка изъяла всю переписку, касавшуюся роли французов в крымской обороне. Все это привело к тому, что Келенин отказался поставить свое имя на брошюре, которая почти целиком состояла из моих документов. Тогда я, уже связанный получением задатка задаткой и неустойкой, должен был срочно поставить на книжке свою фамилию и попросить заменить слова «комкор» и «слащев» словом «я». Книжка получилась куция, малопонятная, без надлежащего освещения и полноты описываемых событий, но все же она своей цели достигла. Ее печатание шло с трениями. Выпал шрифт, но все-таки ее напечатали, и 14 января 1921 года она вышла в свет. За нахождением ее у кого-либо в Галиполе, где была помещена армия Врангеля, жестоко корали. но она там распространялась. Мною руководила не жажда мести, а полное сознание, что эта заграничная армия может быть только врагом России. А я стоял на платформе Отечества и с этой, а еще не с классовой точки зрения, видел в ней врага. Ко мне обращались украинцы. Маркатуновская организация, Украинский национальный комитет, стоявшего на платформе Федерации с Россией. Я и им советовал вызвать от Врангеля украинцев и при помощи их устроил настоящую свару между двумя правительствами. Идеей защиты в верившихся мне людей я уже связан не был. Следя дальше за армией и действиями Врангеля и Кутепова в Галиполи, за переговорами с иностранцами о нападении на РСФСР еще в 1921 году, за посылкой туда людей для поднятия восстаний, Я все более и более убеждался в преступности существования этой армии. Приказом генерала Врангеля от 8 сентября 1923 года был создан Русский общевоинский союз с центром в Париже. Согласно временному положению от 1 сентября 1924 года, союз образуется с целью объединить русских воинов, сосредоточенных в разных странах, укрепить духовную связь между ними и сохранить их как носителей лучших традиций и заветов российской императорской армии. В него входили все союзы и организации, объединяющие кадры белых и русских армий и флота, а также служивших в них отдельных военнослужащих и молодых людей, не служивших в них, но проходивших в то время курс военной подготовки в рядах этой профессиональной организации. Союз имел отделы во Франции, Германии, Болгарии, Бельгии, Китае, подотделы в Чехословакии, отделения в США, Австрии, Канаде, Парагвае. Органом Союза являлся двухнедельный журнал «Часовой», издававшийся в Париже. Формально Русский общевоинский союз являлся беспартийной профессиональной организацией, но по существу, Это была скрытая армия для вооруженной борьбы, в первую очередь против советского государства. Мой разговор с заехавшим ко мне из английской контрразведки генштаба капитаном Уокером по тому же поводу еще больше укрепил мое мнение и разговор с лицом приехавшим из Москвы нашел во мне глубоко подготовленную почву для гласного разрыва с белыми и переезда в советскую Россию.